Итак, мне удалось сбежать из квартиры, но не из этого дома. Надо было еще выбраться на улицу из подъезда, оснащенного камерами наблюдения и охраной на входе-выходе. В лифт решила не садиться. Спускалась по лестнице. Окно на втором этаже выходило на козырек над подъездом. Я его открыла и выбралась на воздух. Потом легла на край и потянула себя к нему так, чтобы немного свеситься вниз и понаблюдать за охранниками. Мне продолжало вести. В входила молодая мамочка с коляской и с младенцем на руках. Мужчина в форме предложил ей свою помощь, и занялся входной дверью а потом еще и коляской зацепившейся колесом за косяк мне хватило этой заминки чтобы неслышно спуститься с другого бока козырька оттуда где меня не могли наблюдать через стекла дверей все произошло очень быстро я даже не успела удивиться той ловкости что обнаружила у себя при спуске спрыгнула на землю и моментально юркнула за туи что росли неподалеку там посидела с минуту уняла участившееся было дыхание и пульс И только после этого продолжила бегство. Препятствия мне еще встретились. Например, перелезла через два забора. Один был ажурной металлической кованой оградой, что обрамляло двор дома Павла. Второй забор выглядел проще, сплошь состоял из простой арматуры, но был много выше. Он принадлежал детскому саду, ворота которого к тому времени были уже закрыты на замок. Видно, детей разобрали, вот и закрыли. Пришлось лезть через забор. Чтобы не привлекать к себе внимания, выбрала дальний угол, а он граничил с платной стоянкой. Оказавшись среди перепаркованных автомобилей, деловито зашагала на выход. Сторож хоть покосился в мою сторону, но задерживать не стал, ни словом, ни делом. Наверное, без машины я ему была неинтересна. Оказавшись рядом с оживленной улицей, я снова остановилась, чтобы перевести дыхание. Все от того, что новая волна радости от свободы, накрыла с головой. Потом было проще. Увидела остановку общественного транспорта, к ней подошел автобус, не разбираясь с маршрутом, просто села на него и поехала подальше отсюда. Наконечно и вышла. Побродила немного между домами и поспрашивала граждан о том, как от них можно было добраться до какого-нибудь загородного водоема, но чтобы недалеко, чтобы успела искупаться там до темноты. Так я узнала, где останавливается автобус, следующий в соседнюю область. В нем я уже расположилась с комфортом. Удобно сидела в мягком кресле, причем одна в ряду. Ела купленный на остановке бублик и запивала его минеральной водой. Ничего вкуснее, казалось, тогда есть не приходилось. Я ехала, крутила головой в разные стороны, посмотрела в окно и улыбалась. Просто так не могла сдержать улыбки. Она сама прилепилась к губам и не хотела их покидать. Возможно, это было нервное. Не знаю. Мне просто было хорошо, как еще никогда не бывало. И я ехала домой. Мой проезд был оплачен до последней остановки. В конце пути не заметила, как заснула. Кондуктор меня разбудила и указала на выход. Зябкая уже со сна, я спустилась со ступеней и оказалась в ночи. Одна стояла на пустой площади. Тускло светили редкие фонари. Ветер перекатывал по асфальту обрывки каких-то бумаг обхватила себя за плечи и побрела, куда глаза смотрели. И снова меня поджидала удача. Я забрела на вокзал. У крайней платформы стояла электричка. Покрутившись рядом, обнаружила табло. На нем светился маршрут поезда. Последний населенный пункт чуть не давил меня до инфаркта. Так заколотилось сердце. Этот город был расположен на границе Московской области. Знала точно. И теперь ноги сами понесли меня к электричке. В ней горел свет, и двери были открыты. Следуя вдоль состава, стала засматривать в окна и изучать обстановку в в вагонах. В первом заметил троих мужиков, и зайти испугалась. Во втором и третьем, походу, никого не было. Мне это уже не понравилось. А вот в следующем вагоне обнаружила молодую пару. Парень обнимал девушку за плечи, прижимал к себе и что-то шептал на ушко. Она ему улыбалась, а иногда заливалась смехом. Эти попутчики мне понравились, и я вошла в вагон, села в уголке, сжалась в комок и принялась ждать, когда состав тронется. И вот мы уже ехали. За окном мелькали тени деревьев, сонные платформы, Иногда можно было различить деревни или поселки, но светящихся окон в домах становилось все меньше и меньше. Парень с девушкой увлеченно целовались. Я сначала улыбалась, глядя на них, но потом не сделалось грустно наблюдать чужое счастье. Не к месту вспомнился недавний поцелуй Славки. Погнала прочь эти воспоминания, но они никак не хотели меня оставлять. Я заерзала недовольно на скамейке, стараясь отвлечь себя на виды за окном. Только там совсем нечего стало рассматривать. Одна темнота и отражение ламп вагона и тогда мне удалось уговорить себя немного поспать Проснулась я от того что приложилась лбом о стекло окна все потому что состав резко остановился и пошел рывками парней и девушки видно не было, значит вышли раньше, когда я спала. В переговорном устройстве раздалось шипение и хрипы, а потом и голос, сообщившие, что прибыли в конечный пункт маршрута и следовало освободить вагоны, не забыв своих вещей. Я вышла налегке, то есть совсем без ничего. Даже от бублика ничего не осталось к тому моменту, а воду допила еще перед тем, как сесть в поезд. Было свежо, пожалуй, холоднее, чем в предыдущем городе. Очень захотела спрятаться от ветра, но не могла представить, куда. Вокруг все спало. Палатки и закусочные не работали. Попробовала зайти в здание вокзала, но вовремя притормозила, заметив там полицейский патруль. У меня не было документов и уверенности, что найду понимание и покоя стражей порядка тоже не было. Поэтому попятилась и поспешила развернуться в сторону виднеющихся жилых домов. Добрела до ближайшего из них, обошла подъезд за подъездом в поисках открытой двери. Здесь меня ждало разочарование. Зато в следующем дворе обнаружила дверь со сломанным кодовым замком, вошла в подъезд и поднялась наверх на несколько этажей. Там облюбовала себе подоконник и постаралась разместиться на нем в ожидании утра. Я задремала прямо там, на подоконнике. Разбудил меня непонятный ляск, раздавшийся со стороны близких железнодорожных путей. Решила, что там уже возобновилось движение и пошла на выход. Только ближайшего состава на Москву пришлось ждать еще целый час.